Часть вторая Скитание. Манхэттен. Чистая, пустая комната. Иди домой. Я еще побуду. Милая, со мной все хорошо. Нет, не хорошо. На сегодня все в порядке. Я еще побуду. Аппарат возле маминой кровати начинает пищать. Он пищит целый день без какой либо логики и без результата и каждый раз лили подскакивает услышав этот писк она спросила медсестру что он означает и та ответила что то неразборчивое тогда Лили беспокоилась вдруг медсестра и сама не понимает с тех пор казалось прошли столетия после того как рут перевели в палату с беспомощным названием «послеоперационная», врачи и медссестры не сделали ничего хоть капельку обнадеживащего Лили выяснила, что это лучшая клиника для онкологических больных во всем городе, и процент выживших пациентов с немелкоклеточным раком легких четвертой стадии, у Руд как раз такой, здесь самый высокий. И все же он до жути низкий. А уверенность врачей, которые так быстро решили, что делать с мамой и крайне деловито выполняют нужные манипуляции, только сильнее расстраивает Лили. Неужто в болезни Рут нет ничего уникального, нового, загадочного? И не поможет ее характер, острый ум, ироничность, скепсис, воля, оптимизм, любовь? Неужели ничто не предвещает благополучный исход? «Успокойся, Лил», — говорит Рут. «Считай, что это как газы. Просто аппарат время от времени пердит». «Но это ведь что-то значит?» «Дорогая моя, ты устала». «Я не устала». Рут со вздохом закрывает глаза. Братья Лили разъехались по домам. Ян обратно в Калифорнию, а Лайнел в Коннектикут. Диагноз сообщили четыре дня назад. Первый шок уже прошел. Лили проглотила обиду. Мама позвонила лайналу первым. Рут оставят в больнице еще на пару дней, а потом, скорее всего, отправят домой. «Она в хороших руках», — повторяет Лайонел. «Смотри, не переутомляйся», — говорит Адам. Лили перевела Джун на полный день в садике по понедельникам, средам и пятницам. В другие дни не получалось. И наняла няню отводить Джун в садик и забирать, когда нужно. Адам поддерживает ее и эмоционально, и финансово, хотя последнее, скорее, преувеличение. Он же напоминает Лили... «Мама тебя до белого коленя доводит». Лили сама так раньше думала, но она уже не та, что была четыре дня назад. Нынешняя Лили не отрывает от руд взгляда и боится оставить ее, даже чтобы пойти перекусить. Что-то в ней надломилось. Лопнул пузырь, полный страха, о котором она не подозревала. И теперь страх бесконечен. Он не уменьшается и постоянно бушует внутри, словно пламя. Порой он почти гаснет, оставляя угли, но даже от лёгкого дуновения ветра разгорается снова. Лили не помнит, когда спокойно дышала полной грудью, чего она так боится, хочет знать Адам, помимо смерти, само собой. Её мама прожила долгую жизнь, уже что-то. Он пытается хоть немного расшевелить Лили, чтобы она увидела, мир вокруг не в огне». Адам массирует ей плечи, заваривает чай, гуляет с ней по Проспект-парку. Даже показывал последний номер журнала National Geographic с картой Земли, которая 250 миллионов лет назад была одним большим континентом. Напоминает Лили, как он и девочки любят ее, что они рядом и всегда будут рядом. Лили благодарна ему, ей становится чуть легче, однако ненадолго. В сравнении со страхом, благодарность слишком слаба. Лили сосредоточена лишь на том, чтобы Рут жила, хочет новых и новых доказательств тому, что мама не умрет. Она смотрит на Рут и в который раз удивляется, насколько та остается собой, несмотря на трубку под носом и иглу от капельницы с физраствором в руке. Мамины пушистые брови все такие же темные и придают выразительность чуть землистому лицу, Седые волосы по-прежнему густые. Недавно она пошла к парикмахеру Лили и коротко их остригла. Уши Рут, обвитые кислородной трубкой, похожи на эльфийские. Руки поверх одеяла с привычным рисунком вен на них кажутся сильными. Рут одета в собственный темно-синий шелковый халат. Его привез Лайонел. Он о таких мелочах не забывает. Рут обычно носит джинсы с простым свитером, водолазкой, джемпером или футболкой с круглым вырезом, обувью в спортивном стиле или трекинговыми ботинками. Все это прекрасно сидит. Она выглядит моложе своих лет и в то же время сдержанно закрыта. И все же раздетая в одном халате с яркими бровями, сейчас она совсем не похожа на Рут, которую Лили знает всю жизнь. Темный синий оттеняет ее кожу Лили всегда завидовала маминому цвету лица, собственной кажется ей болезненно бледным, да еще и эта россыпь веснушек, унаследованных от отца. Лили так хочется, чтобы мамина красота стала их спасением, победой над невидимой, но неоспоримой реальностью, в которой у Рут коллапс легкого, а раковые клетки быстро распространяются. Рут открывает глаза. «Милая, ты не изменяешь мужу?» «Что?» — голос Лили дрожит. «Ты о чем?» «Ну, я подумала, ты тут сидишь, потому что у тебя роман на стороне. Хочешь мне рассказать и ждешь подходящего момента?» Рут смотрит ей в глаза, как смотрела еще десятки лет назад в центре отдыха для членов еврейской общины в долине между беркширских гор. Когда Лили видит этот взгляд, Ей кажется, будто мама беззвучно кричит. «Я смотрю тебе в глаза!» «Нет у меня никакого романа», — отвечает Лили. «Ладно. И не будет». Трудно произнести эти слова и не вспомнить про хела Вчера вечером Лили забирала дочка из театрального кружка, потому что няня не могла. Джейс не пришла, сына забирал Хэлл. Он подошел к Лили и извинился. Джейс очень хотела пойти есть пиццу, но задержалась на работе. Лили кивал и старалась не смотреть на его руки. Даже на запястья, покрытые рыжими волосками, и такие притягательные. «Давайте все же сходим», — предложил Хелл в невинно флиртующей манере, присущей людям, которые ничего такого не имеют в виду, а просто излучают сексуальность одним своим присутствием. Лили смущенно отказалась, сославшись на мамину болезнь. Хотя диагноз сам по себе не объяснял, почему она и Хелл не могли сходить в пиццерию с детьми. Стоило сказать, что мама болеет, как Лили охватила чувство вины. Зачем поделилась таким личным? Ведь были люди намного более близкие, которым она еще не говорила. Как будто перешла черту. И вот теперь Рут сверлит ее взглядом. А Лили кажется, что мама читает ее мысли, которая сама же спровоцировала, и фантазии. Его руки у нее на бедрах. Бурная страсть где угодно, но точно не в постели. «Ладно, ладно», — говорит Рут с сомнением в голосе. «Не хочешь спросить, изменяет ли мне Адам?» «Я знаю, что не изменяет». «Откуда?» «Знаю. Твой отец изменял. Меня же ты спросила. Ты чем-то похожа на отца». «Да что ты такое говоришь?» «Вам обоим трудно угодить, как будто у тебя двигатель в голове, все время крутится, а ты все время злишься». Рут улыбается, зубы у нее маленькие, ровные, как жемчужинки, их Лили тоже не унаследовала. «Ты сегодня тут не ночуешь, сейчас позову медсестер, пусть убирают раскладушку». «Мама, ступай домой». «А завтра приходи с детьми, хочу увидеть девчонок». От них столько шума. Такова жизнь. Мама взмахивает рукой, и при виде этого колоритного жеста у Лили на секунду дух захватывает. «Прячешься от них?» — спрашивает Рут. «Что?» «Сама знаешь, что». «Да не прячусь я». «Если честно, здесь неплохо», — говорит мама. «Дома столько всего, дела, хобби». А тут спокойно, чистая, пустая комната. Конечно, Лили понимает, что мама имеет в виду. Невозможно отрицать. В больнице есть свои плюсы, несмотря на шум, свет и причину, по которой они здесь. В больнице ты словно нигде, а значит, свободно Но Лили не хотела признавать это перед мамой и тем более слушать, как та озвучивает ее собственные мысли. Она всегда так делала ли лили чувствовала себя обворованной она понимает что несправедливо к маме им обеим позволено думать то что думает в таких случаях большинство людей но ее так и тянет стукнуть рут даже когда мама попросила у нее телефон парикмахера лили захотелось крикнуть нет мое конечно ничего такого она не сказала Взрослая, по большей части разумная женщина, способна поделиться номером парикмахера с собственной мамой. И все же Лили не могла избавиться от раздражения. Но когда ты в больнице и оцепенела от страха, раздражение даже успокаивает. Мама тянется к кнопке вызова медсестры. Сейчас я нажму, а завтра ты придешь с девочками. Не надо, пожалуйста, у них школа. Если уж ты можешь три дня не появляться дома, то и они могут разок прогулять. Мама. И книжки приноси, я им почитаю. Дальше спорить бесполезно. Девчонки захотят взять только одну книгу, ту, которую Рут больше всего хочет прочесть им. Про эсфирь. К тому же какая мать не хочет, чтобы дети общались с бабушкой? Я остаюсь на ночь, говорит Лили, но я пойду домой пораньше и приведу их. Может, отговоришь Джун играть в ваште? Сейчас у нее такой настрой. Рут поднимает правую бровь. Ничего страшного, пусть будет в ваште. Разве не этому я тебя учила? Костюмы все равно одни и те же. Старые шарфы да дешевая бижутерия. Я сошью им платья. А быть в ваште никто не хочет. Мама улыбается какой-то странной улыбкой. «С каких пор ты шьёшь?» «Учусь у подруги». Ру кивает, потом тяжело вздыхает. «Моя Лили, ты нашла своё место». «Это ещё что значит?» «Что значит, то и значит. Ни больше, ни меньше». «Значит, я тебя люблю». Рут думает, что обидела Лили, хочет смягчить сказанное. Однако Лили и правда интересно, какое такое место она нашла. Рут подносит руку к кнопке. «Тебе надо домой». «Нет, пожалуйста, подожди», — отвечает Лили, скользит в носках к спортивной сумке, которую держит под раскладушкой и роется в ней, пока не находит клочок бумаги. Возвращается и протягивает его Рут. Та щурится и просит Лили включить свет, но и при свете щурится. Мамин дальнозоркий прищур Лили тоже хочет запомнить навсегда. Что это? Объявление от управляющего нашего здания. Я вижу, а на фотографиях что? Стирка, которую кое-кто на три дня забыл в машинке. Объявление по всему подвалу расклеили. Адам вчера принес, когда от тебя вернулся. Ладно, это моя стирка. Я облажалась. Вчера утром приходила жена управляющего, отдала Адаму две корзины наших вещей. Все высушено и сложено ей самой пришлось. Очень любезно с ее стороны. Она была недовольна. «Ну что ж», — говорит Рут, «ну что ж? Ерунда какая». Но они сказали хозяину квартиры. «Тоже ерунда». «Нет, не ерунда. Нас могут выселить». «Из-за стирки?» «Да? Не знаю. Я просто не хочу». «Выходит, я права». Рут отдает Лиле объявление. Ты хочешь тут ночевать, чтобы домой не идти. Мама! Милая, выключи свет, пожалуйста. А насчет стирки, для чего ты мне об этом сказал именно сейчас? Ты думаешь, я обрадуюсь, что ты порой неаккуратно не идеальная хозяюшка, и разрешу тебе остаться? Мама явно очень устала. Устала от нее, от Лили. Рут решительно нажимает красную кнопку с надписью «Медсестра». Так завтра приводи девочек и приноси книги. Мама. Битва проиграна. Наваливается тоска. Может, Лили и правда не чувствуют разницу между страхом и избеганием. Ну и что? Разве это важно? Оба чувства неподдельны. И оба можно заглушить, оставшись с мамой. Но в коридоре уже слышатся шаги медсестры. «Дорогая, можешь кое-что для меня сделать?» Лили кивает. «Будь к себе добра». Лили опять кивает. «Хочется разреветься. Будь она к себе еще добрее, вообще бы стиркой не занималась, а дети ходили бы в школу в белье, вывернутом наизнанку». Так уже один раз было. «Быть к себе доброй не значит вообще ничего не делать», — говорит мама. Опять мысли читает. «Помнишь мою любимую колонку в журнале? Я из нее взяла ту надпись». «Чистый дом – признак пустой жизни». Автор, Летти Лавлес ее звали, написала там что-то вроде «позаботьтесь о себе сами, больше некому». И это звучало так жестко, поверить невозможно. А если поверишь, руки совсем опустятся. Теперь я понимаю ее слова по-другому. По-моему, в них есть надежда. «Лили, ты слушаешь?» Медсестра стучится и сразу же бесцеремонно входит. Кажется, она не замечает слезы Лили, слушает указания рот с ничего не выражающим лицом, потом убирает раскладушку, вручает Лили ее сумку и вместе с раскладушкой выдворяет ее из палаты в коридор.